Глава двадцатая. Рейлин. Она перестала бороться задолго до того, как ушла на небеса. Перестала уговаривать себя держаться. Перестала молиться. Перестала мечтать о том, как кто-нибудь найдет ее. Это все было неважно, ведь теперь она здесь, а небеса это все. Если вдруг какая-то отдаленная маленькая часть мозга пробуждалась настолько, чтобы отметить что-то хорошее, Рейлин радовалась этому хорошему, а потом снова погружалась в темноту. Ее тело несло на себе следы войны, израненное, ослабевшее, измозжденное. На небесах с ней происходило разное, но хорошее, хоть и странное. Руки и ноги, легкие как ветер, двигались и поднимались одна за другой. Лоб, лицо, грудь, живот, бедра Овивала мягкая прохлада. Раньше Рейлин была в аду. ее жгли огнем и дышать приходилось серой, извергаемой дьяволом. А теперь нет. В раю царили свежесть, нежность, медленные успокаивающие движения. Вот и награда. Она не знала, кто это тут на небесах говорит с ней, но голос временами доносился до нее, легкий успокаивающий. Так мать говорит с ребенком. Голос говорил «Ты в безопасности», а иногда «Чудо» и еще «Не уходи». Но чаще всего он тихонько, певуче произносил «Ангел». Слыша эти слова, Рейлин не могла понять, обращены ли они к ней, или же голос просто успокаивает ее разгоряченную голову, как и должно быть в таком прекрасном, спокойном месте. Ей не хотелось покидать убежище, хотя бывали моменты, когда казалось, что именно так и нужно сделать». Это было похоже на падение, и, падая, она в глубине души понимала, если поддаться манящему ощущению, последнего хрупкого осколка существования больше не станет. Она вновь и вновь обдумывала выбор и не раз подступала к самому краю неизвестности. Но снова приходило легкое прохладное касание, и она тянулась за ним, позволяя унести ее обратно на небеса в нежное, убаюкивающее чувство покоя.